Глава шестнадцатая Многое лето, многое лето, многое лето, вознесли девять басов знаменитого хора Толмашевского. Многое лето, разнесли хрустальные дисконты. Многое, многое, многое, рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор. Бач-бач! «Сам Петлюра! Бач, Иван! Ут, дурень! петлюры уже на площади!» Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора,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 Страшный бас протодиакона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза, безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе, а потом вынесла вверх один рукав ватной рясы, другой. Взмахивали клечатые платки, свивались в жгуты. — Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз лютый, позвольте я вам помогу.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 «Многое лето!» — зазвенел, разнесся по всему собору хор. Толстый багровый Толмашевский угасил восковую жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор в коричневых до пят костюмах с золотыми позументами, колыша белобрысами, словно лысыми головенками дисконтов, качаясь кадыками, лошадиными головами басов, потек с темных мрачных хор. Лавинами из всех пролетов густея, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ.